Глава шестая. Маришка удивилась моей просьбе, но была полна решимости. Правда, сразу покинуть покой и отправиться в обитель знаний не удалось. Нам нужно было выждать время, пока дорогой родитель и братец покинут поместье. Только так я могла не опасаться случайной встречи с родственниками, а их действительно следовало бояться. Родную дочь и сестру... Продают, как какое-то животное, и знают ведь, что на убой. На мое везение, ближе к обеду, родитель вместе с сыном отправился в город. Вся прислуга была оповещена, что мне запрещено покидать пределы поместья, однако перемещаться внутри него запрета не было. Думаю, папенька и не надеялся, что я смогу встать с кровати так скоро. Благодаря волшебным настойкам ушастого лекаря я не только могла встать с постели, но и самостоятельно передвигалась по комнате и за ее пределами. Слабость же не так сильно беспокоила, как сжатые сроки на спасение собственной пятой точки. Всего две недели, чтобы разобраться с загадочными темными и найти способ выжить. Почему-то идея с побегом показалась самой глупой. Во-первых, личных денег у Аннет в помине не было, только фамильные драгоценности, которые находились у отца и выдавались под строгим контролем. Папенька далеко не глуп и обеспокоился вопросом бегства дочери, вернее, предотвращением развития таких событий. Без денег в этом мире, да и в любом другом, далеко не убежишь. Во-вторых, хоть силы и возвращаются, Но в таком состоянии меня быстро поймают и вернут. Ну и в-третьих, кто знает, на что способны эти темные и каким образом отбирают невест? Возможно, на меня могли открыть настоящую охоту. Как ни крути, нужно было разобраться во многих аспектах жизни в новом мире и восполнить проблемы в знаниях. она была комнатным цветочком, немного капризна, и все же не имела стального стержня. А вот я имела полностью противоположный характер. Это и есть мое спасение в условиях жесткого мира, безжалостного к слабым женщинам. Дождавшись, пока магическая повозка отбудет от поместья, мы с Маришкой, словно тайные агенты, покинули спальню. Крадясь на цыпочках и воровато оглядываясь по сторонам, Мы хотели остаться незамеченными. Сделать это было не так уж и просто. В доме слишком много слуг, начиная от прачек и заканчивая управляющей поместье. А еще есть личные стражники, кухарки, дворецкий. Всех не запомнить. Одним словом, добраться до библиотеки оказалось не так уж и просто. Госпожа, но почему мы прячемся? Вы имеете полное право находиться в библиотеке шепнула Маришка, когда мы остановились возле очередного поворота. «Наша задача осложнилась еще и огромными размерами поместья с его витиеватыми коридорами. Жилые комнаты располагались в другом крыле. Путь оказался неблизким. Чтобы никто не сказал отцу о моем состоянии, ответила также тихо. Он не должен понять, что я пытаюсь разузнать» иначе снова будет прятать информацию или вообще запрет в комнате до отбора. «А-а-а!» — понятливо протянула служанка. «Мы почти дошли. Библиотека вон за той дверью». Маришка указала пальцем в конец коридора. Внимательно осмотревшись и убедившись, что ни один посторонний не гуляет здесь без дела, последние метры мы пробежали, как спринтеры. Правда, сразу после этого я едва не потеряла сознание. Голова резко закружилась, перед глазами заплясали черные мушки, и я неумолимо полетела вниз. Если бы не Маришка, точно бы расшибла голову. Служанка вовремя подхватила меня под руки и дотащила до ближайшего диванчика. «Госпожа, не умирайте!» Жалобно хныкала Маришка, пока я пыталась сохранить остатки еды в желудке. Я и не собиралась, просто слабость накатила, успокоила девушку. Перед глазами все двоилось. Потребовалось время, чтобы прийти в себя и осмотреться по сторонам. Библиотека напоминала огромный зал, заставленный книжными стеллажами. Однако большая часть места отведена под зону отдыха с мягкими диванчиками и небольшими столиками. В углу стоял красивейший рояль, а на стенах висели необычные музыкальные инструменты. Здесь Анет училась музицировать и проводила большую часть времени. Вся библиотека делилась на две секции. Ближайшие полки заставлены местными учебниками и разными учебными пособиями. А вот возле стен находятся редкие книги, к которым Анет было запрещено подходить. «Госпожа, здесь столько книг. Как мы будем искать нужную информацию?» Маришка ужаснулась, всматриваясь в вглубь библиотеки. Этот вопрос беспокоил не только служанку. Я и сама понимала, что просто не будет. Все же библиотека — это не интернет, которому достаточно задать вопрос в поисковой строке. «Не знаю. Давай разойдемся в разные стороны. Так будет быстрее». «Ищи все, что может быть связано с темными и отбором». Маришка неуверенно зашагала в указанном мной направлении. Я разделяла ее сомнения. Даже больше. Находилась на грани истерики и сама этого не осознавала. Желание выжить вытеснило остальные эмоции. Но стоило задуматься о том, что я действительно оказалась в другом мире, как тело бросало в дрожь. Мистика, чудеса и еще куча определений вертелись на языке, но я не позволяла себе произнести их вслух, погрузившись в детальное изучение корешков книг. Папенька оказался не только бароном, но и любителем медицины, а именно ядов и противоядий. Сотни книг, посвященных ядам, украшали полки первого стеллажа, и многое говорили о своем владельце. Теперь становилось понятно, откуда Аннет раздобыла смертоносные пузырьки. «Госпожа, кажется, я нашла!» Тихий голос Маришки вывел меня из задумчивого состояния. Обрадовавшись, быстро доковыляла до служанки, опасливо трясущейся и держащей в руках толстую, по виду старинную книгу. Она прижимала фолиант к груди, и нервно кусала губы. «Давай сядем за стол и посмотрим, что в ней». Руки тряслись. Я не могла отвести взгляд от обложки с кричащим названием «Темная магия и ее особенности». На первой странице мое внимание привлек необычный рисунок. Человеческая ладонь со странными символами над каждым из пяти пальцев и глазом в центре руки. Он явно что-то обозначал, но никаких пояснений и сносок не было. «Это печать темных лордов!» — ахнула Маришка, заодно и пояснила значение рисунка, но не его смысл. Судорожно выдохнув, я перелистнула страницу и погрузилась в текст. «Темная магия — магия поглощения и смерти», — гласила первая строка, пугая до ужаса. Однако дальше эти слова были опровергнуты. Баланс мира держится на противоположностях. Свет и тьма, мужское и женское начало, земля и воздух, огонь и вода. Светлая магия создает, дарует жизнь, в то время как темная способна только разрушать. Так утверждают многие, но это суждение ошибочно. Темная магия живет во всем и в каждом. Ее крупицы витают в воздухе, и лишь немногие способны управлять тьмой. Сила, подвластная немногим, оставляет особый отпечаток на ауре своего носителя. Она, словно расплавленный металл, гуляет по венам мага, доставляя немыслимую боль, и способна выжечь душу, если слабы самоконтроль и умение управлять эмоциями. Управлять темной магией значит владеть неимоверной мощью, способной изменить ход истории. И вместе с этим это огромная ответственность. Маг, управляющий тьмой, навеки раб ее и слуга. От прочитанного вступления меня бросило в дрожь. Я не могла представить, каково это — быть рабом невидимой силы, которая является частью самого человека. Наверное, чтобы понять этот отрывок, нужно быть темным, не меньше. В книге было множество формул и пояснений к управлению темными эманациями, как в учебнике по физике или химии. Слишком много формул, таблиц, чертежей и крайне мало понятной для простого человека информации. Единственное, что я смогла узнать, Тёмная магия поглощает жизненную энергию. Лишь малая часть населения способна общаться с темными магами. Для защиты окружающих был придуман специальный артефакт, сдерживающий силу темных магов, но носить его постоянно невозможно. Поэтому темные по большей части ведут отшельнический образ жизни, а в их домах прислугу замещает ожившая нечисть, так как в них нет жизни, Дискомфорта они не чувствуют. Мне стало еще хуже. Больше всего меня пугали фильмы про зомби-апокалипсис и оживших мертвецов. А в этом мире они реальны и даже работают в качестве дворецких и кухарок. Жуть-жуткая. Это все, конечно, немного проясняло ситуацию. Аннетта, правда, была в опасности, но я не понимала. Зачем темные устраивают такие отборы, если их невесты мрут как мухи? Возникли образы эдаких садистов, которым нравится чувствовать смерть. Но все же это было странно. Что-то в этой истории не сходилось. Время поджимало. Отец и брат могли вернуться в любую минуту. Я быстро листала страницы, пытаясь найти хоть что-нибудь об отборе, и почти в самом конце мне улыбнулась удача. С темной магией рождаются лишь мужчины. Но чтобы совладать с даром, темный маг обязан продлить род, чтобы часть силы ушла первенцу. Только так темная магия не поглотит своего носителя. Мы не привязываемся к своим невестам и женам, но до последнего вздоха благодарны им за принесенную жертву. Остальное дочитать не успела. С улицы донесся звук подъезжающей повозки. Мы с Маришкой вынуждены были бежать обратно, но я уже знала, где искать информацию и хотела вернуться к книге, когда все в доме будут спать.